Тихий голос. Вечером в том же самом кабинете состоялось вновь совещание, но уже в несколько измененном составе. Морского агента не было, вместо него в от Витальевич пригласил сироту. Должно быть, в виде компенсации за давнишнее унизительное ожидание в коридоре. Японец однако обиженным не выглядел, скорее задумчивым.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 Я построил операцию исключительно на одной психологии. Бледно-зелёный Петрович говорил неторопливо, то ли от нехорошего самочувствия, то ли желая еще раз проанализировать беседу с подозреваемым. Если вкратце, я хотел напугать Цурумаки и заодно подсказать ему, как он может избавиться от опасности. Напугать «Донат Румаки недоверчиво переспросил письмоводитель и покачал головой, будто Фандорин сказал: несуразицу. Точнее, дать ему понять, что он в опасности. Для этого, изобразив потрясение от известных печальных событий, честно говоря, мне и притворяться для этого не пришлось. Я опустился с ним в дружескую откровенность. Вице-консул горько усмехнулся.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 Это дело рук проклятых ниндзя. Но они всего лишь исполнители, а подослал их человека, которому хотел сообщить мне анакодзи. Клянусь, я найду его, чего бы мне это ни стоило. Я выясню весь круг связей анакодзи. Это кто-то очень к нему бы близкий, иначе он не назвал бы этого человека мой. Ну,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 Понимаете, друг мой, приди этот вызов еще вчера я без колебаний убил бы Булкакса. не из-за женщины, а за все его предполагаемое злодейство. Но теперь получается, что я ошибался, и никаких особенных злодейств он не совершал.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 Эрас Петрович вздохнул. По-моему, нет. Впрочем, судите сами. Цурмаки спросил: «Фехтуете хорошо? Посредственно. Подростком увлекался и даже был первой шпагой гимназии, но потом забросил. Стреляю гораздо лучше". Он говорит: "Огнестрельное оружие слишком смертоносно, лучше холодное".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 что она Котзин наврал. Дон невиновен. Виновен? Еще как виновен, воскликнул Всеволод Витальевич с азартом. Браво, Фондорин, вам удалось вывести Дона на чистую воду, он вас обманул. Во-первых, я что-то не помню, чтобы Булкакс в последнее время ходил с рукой на перевязи. А во-вторых,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 Наши потерпели сокрушительное поражение. Единственный, кто был на высоте, Булкакс. В завершающем поединке он выстоял со шпагой в руке против лучшего туземного фехтовальщика. Знаете, кто им был? Цурумаки Дондзиро, прошептал сирота. Да, я помню. Это был прекрасный бой. Вы превосходно отыграли свою роль, Эрраст Петрович. Он поверил, что вы действуете втайне от меня, а стало быть, вам не от кого узнать правду. Значит, Анакодзе не солгал. Что и требовалось доказать, с удовлетворением резюмировал титулярный советник. То есть, собственно, Сбор доказательств еще впереди, но правильный ответ на вопрос задачи нам известен. Что вы намерены делать? Дуэль уже назначена? Да. Цурмаки при мне отправился к Булкаксу и полчаса спустя вернулся с сообщением, что поединок состоится завтра в 8:00 утра на холме Китамура над Блафом.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 Где ты была? спросил Фандорин, лишь теперь поняв, что о Юми ему не привиделось. Я так ждал тебя. Далеко. На горе, где растет волшебная трава. Спи. Завтра голова заболеет ещё сильнее. Это будут прочищаться протоки крови, нужно потерпеть. А в полдень Я дам тебе второй отвар, и тогда боль пройдёт, и опасность минует. Засыпай. Спи крепко, крепко. Я не уйду, пока ты не уснёшь. Тогда нужно как можно дольше не засыпать, подумал он. Что может быть лучше лежать и слушать тихий голос? днём нет никогда лишь ночью слышится мне твой тихий голос